12. -е. Дуры старые». Коля переступил порог мастерской, приложив к губам располосованный стеклом палец. Следом зашли Иваныч и Павел. Промыв рану, Коля вытащил из аптечки пластырь. «Это ж надо было так на ее мусоре навернуться. Охренеть, не встать. Совсем баба очумели. Фух, аж в горле пересохло», — выдохнул Иваныч. «Вас попить есть?» В холодильнике лимонад оставался, заодно мне налей. Там кружки наверху, можешь синюю взять. Иваныч открыл маленькую дверцу и сглотнув на секунду застыл. Его взгляд привлекла отнюдь не газировка. Он обернулся и, увидев, что парни заняты каждый своим делом, аккуратно извлек из холодильника бутылку хортицы, взял кружки и быстро разлил остатки, наметанным глазом разделив спиртное на три равные части. «Иваныч, совсем обалдел?» – недовольно воскликнул Коля. Все одно почато, я ж говорю, пить охота. Ну так пить, а не выпить, Еще и в такую жару. Да брось, тут всего ничего, ни одному же. Отвали, и так работа до жопы». «Паш?» – окликнул Иваныч, ища поддержки. Тот отмахнулся. «А он в завязке, на него не рассчитывай». Ехидно улыбнулся Коля, не скрывая издевки. «Ты ж знаешь, если он водку распечатает, потом не остановится». Ты еще не начинай, буркнул Павел. Иваныч с горечью покосился на кружки. Ну, не обратно же ее. Досадливо махнув рукой, он слил все в одну и залпом проглотил содержимое. Я ж говорил, черти что в последнее время творится. А вы не верили? Ты о чем? поинтересовался Коля. Да эти две клуши лучшими подругами были. Сколько помню, даже не ссорились толком, так? Разве гундели иногда по-бабски? А тут сцепились, как из ума выжили». «Зато будет старушкам, что мусолить ближайший месяц», — вставил Павел. Все равно ненормально это. тром чую, не обошлось без Плешивого. Говорят, Ксанка к нему захаживала, баба любопытная». «Ты про свора что ли?» — уточнил Коля. «Ну да, дурной он человек. И имя у него дурное. Псевдоним стопудово. Я тут, может, и псевдоним...» перебил Иваныч, теребя в руках пустую кружку. «Только все одно плохое имя. Ты хоть знаешь, кто такой Эосфор? У греков, между прочим, это божество утренней звезды. А в курсе, как он же на латыни. А Иваныч у нас еще и полиглот. Павел взял сотовый со стола. На латыни Эосфор. Это Люцифер. Не обратив внимания на ехидное замечание, закончил собеседник. Коля прыснул. Я вчера этого Люцифера на пляже в гавайских трусах видел. Он нас в волейбол на британский флаг порвал. Как чуял, что безъявольчины не обошлось. Шутки шутками, но имичка он себе выбрал подстать. Не зря у меня к этому недомерку душа не лежит. Видеть его не могу аж воротит. Меня тоже подбешивает. Павел поднес к уху мобильник. Только Колян у нас любопытно не там, где надо. Приятель отмахнулся и начал сосредоточенно тыкать в экран смартфона. Насчет Люцифера Иванович прав. <смех> Выходит позер еще тот. Интересно, фамилию он тоже выдумал? Как его там вахрайт вроде? 10 к одному, еврей. Не нравится мне все это, хмуро заметил Павел, отрешенно опуская телефон. А я что говорю, подхватил Иваныч. Да угомонисте с этим плешивым, я об отце. Что с ним? Трубку с утра не берет, сбрасывает каждый раз. Может, занят, предположил Коля. Да чем он там занят? Невольно вспылил Павел. «Слушай, часок тут переконтуйся а я пулей туда-обратно. Проверь, что как». Иваныч тяжело вздохнул, о чем то задумавшись. Коля, понимающе, кивнул. «Не вопрос, дружище? Кстати, забыл сказать, я его недавно видел». «Где?» «Да тут, рядом. Я как раз пороги варил». «И не зашел. удивился Павел. «Что он тут забыл?» «Я со спины, может, обознался?» «Да нет, не обознался». Неожиданно раздался сухой, надтреснутый голос. Павел вздрогнул и резко развернулся. На пороге мастерской, опираясь на резную клюку, стоял сутулый старик. Жилваки лихорадочно играли на небритых щеках. «Батя? Привет!» Павел шагнул к выходу, машинально отметив, что отец неожиданно сдал. Казалось, с недавней встречи он прибавил дюжину лет. «Чего трубку не берешь?» Отец промолчал. «Перезвонил бы, я бы заскочил. Привез чего надо». Старик буравил сына желтушными глазами, и от этого взгляда тому стало не по себе. Никогда прежде отец не смотрел на него так. В этом странном взгляде смешались боль, обида и холодная ярость. «Ты... ты чего, бать?» Павел отступил, чувствуя, как земля уходит из-под ног. «У тебя все в порядке?» Старик приблизился, замер в полушаге от сына, продолжая неотрывно смотреть на того снизу вверх, а потом замахнулся и отвесил тонкой рукой звонкую оплеуху, вложив в удар, казалось, все свои силы. Пощечина вышла слабой, но неприятно унизительной. Сбитый с толку, Павел даже не дернулся и не попытался перехватить сухую ладонь. «Ты что, бать?» — повторил он с недоумением и с какой-то почти детской обидой. «Какая же ты дрянь!» Старик качал головой, продолжая прожигать сына слезящимися глазами. «Представить не мог, что ты посмел!» В мастерской повисла напряженная тишина. Отец и сын застыли друг напротив друга. Рука, сжимающая клюку заметно дрожала. Кадык на тонкой шее прыгал к самому подбородку. Коля почудилось, что старик ударит сына еще раз, но вместо этого тот внезапно обмяк и рухнул на пол. Не успев опомниться, Павел метнулся к отцу, следом на помощь неуклюже кинулся Иваныч, а Коля стиснул мобильник судорожно, вспоминая вылетевший из головы номер скорой. Он растерянно смотрел на суетящихся подле упавшего старика приятелей и вдруг понял. Что звонить уже поздно, слишком поздно для пашенного отца.